Глава 5. На следующий день после незапланированной ночной прогулки тацию. Турнир девяти школ начался без каких-либо дальнейших происшествий. В последующие 10 дней число посетителей превысит 100 тысяч человек. Хотя место проведения турнира было не слишком удобным, посмотреть соревнования каждый день придут по крайней мере 10 тысяч зрителей, а онлайн-просмотры легко превысят это число в сотню раз. Хотя количество зрителей не могло конкурировать с профессиональными спортивными играми, но всё же на мероприятия обращало внимание большое количество людей. Немногие из них знали подробности происшествия прошлой ночи. Все участники турнира обладали магической силой первого класса, но они по-прежнему ученики старшей школы. Нападение злоумышленников завершилось без каких-либо значимых последствий, поэтому военные посчитали, что это не повлияет на участников. Таким образом, они решили хранить молчание. Церемония открытия не была гламурной, скорее она была аккуратной. Сами магические соревнования были достаточно яркими, не было необходимости в приукрашивании дополнительными церемониями, да и отсутствовали утомительные речи чиновников. После того, как проиграли гимны каждой из девяти школ, турнир официально начался. Турнир будет продолжаться следующие 10 дней. Парни и девушки по отдельности будут участвовать в пяти соревнованиях официального дивизиона, а также будет по пять соревнований для парней и девушек в дивизионе новичков. В общей сложности 20 соревнований. Соревнованиями первого дня будут отборочные и финальные этапы скоростной стрельбы и отборочный этап боевого серфинга. Различие в расписании отражало время, нужное для каждого соревнования. «Они сама. Президент собирается выйти на поле». так наша основная сила выступает в первом соревновании. Хотя если вспомнить, раунд вот она бы сам п а е т б о р о ч н о г о этапа ведь третий. Да. Татсу и компания пришли на трибуны скоростной стрельбы, чтобы посмотреть выступление Майюми. Слева по порядку были Шизуку, х а н о к а т а ц с у и Миюки. Они не сидели на трибуне для участников возле арены, но вместо этого были среди обычных зрителей. В скоростной стрельбе нужно магии за ограниченное время разрушить цели, летящий на высоте 30 метров. Ключ к победе заключается в точности и быстроте вызова магии, отсюда и название «Скоростная стрельба». Соревнование было разделено на две части. В отборочном этапе участники продвигаются индивидуально, им нужно уничтожить как можно больше целей за 5 минут. На этом этапе одновременно используются четыре платформы для стрельбы, чтобы шесть раз провести четыре раунда и определить лучшую восьмёрку. Кроме того, к соревнованиям было допущено лишь 24 участника. Если бы все девять школ послали трёх участников, их было бы 27, но три из девяти потеряли право на участие в связи с их выступлениями в прошлом году, поэтому они могли послать только двух участников. Кроме кода Монолита, это правило действовало на все соревнования. После выбора восьми лучших, соревнование превратится в формат дуэли. В зону выпустят 100 красных и 100 белых целей, и победит тот, кто уничтожит больше всего целей своего цвета. Наиболее разрушительную магию можно использовать во время отборочного этапа, чтобы быстро уничтожить много целей за один раз, но после выбора восьми лучших более важна точность. Шизуку кивнула на слова т а ц с у э так как среди них только она участвовала в скоростной стрельбе дивизиона новичков. В общем, большинство людей на отборочном и финальном этапе используют разную магию. Но президент Саигуса славится использованием одной и той же магии на двух этих этапах. Молодая девушка встрела в середине объяснения Татсуя. Эрика. Привет, т а ц с у к о н Привет. Утро. т а ц с у к о н Миюки-сан, Ханока-сан, Шизука-сан. Доброе утро всем. За т а ц с у и к о м п а н и и справа налево сидели Лео, Эрика, Мизуки и Микихика. Но говорили не в таком порядке. Эрика, Лео, Микихика и Мизуки. они с е л и здесь потому что места находились на последнем ряду А разве впереди нет свободных мест ну я увидела сидеввшие здесь группу тацуи да и будет проще всего увидеть сидя позади так ведь верно трибуны были построены в форме ступеней с более высокими уровнями позади. в этом соревновании нужно поражать цели с высокой скоростью, так что зрители в первых рядах должны обладать таким же зрением как и игроки но несмотря на это все по-прежнему толпились впереди «Потому что...» «Похоже, там удивительно много глупых ребят!» Презрительно заявила Эрика, словно это была не совсем шутка. «Похоже, там не одни парни!» С сарказмом ей ответил Тация. Другими словами, поэтому на передних рядах и не было свободных мест. «Не это ли называют т о н а сама»?» «Как удручающе!» «Не будь такой!» «В передних рядах можно получить значительные преимущества!» «Даже для кого-то вроде меня, кто видит президента ежедневно...» Сейчас она выглядит совсем другим человеком. «Вот это да! Миюки, что же нам делать? Твой брат запал на кого-то другого?» т а ц с у и Миюки могут лишь криво улыбнуться на смехотворные слова э р и к и Они говорили о... «Эльфийский снайпер. Вполне подходящее прозвище». «Президент не любит этот термин. Убедитесь, что не вспомните его при ней». Предостережение т а ц с у заставило Хануку немного сжать плечи. Молодые парни и девушки втиснулись в первые ряды для того, чтобы восхищаться м а ю м и которая ждала начала соревнования на первой платформе для стрельбы. На блестящих прядях волос Майюми были наушники, также она носила прозрачные защитные очки и эластичную форму, которая состояла из штанов и жакета, которые легко можно было принять за мини-костюм. В паре скат форме винтовки, о б я з а т е л ь н ы м для всех соревнований с красной с т р е л ь б ы Всё это создавало идеальное сочетание очарования и героизма, как если бы она играла главную женскую роль в предстоящем фильме. И вправду, некоторые люди даже делали президента объектом своих Додзинси. Тихо сказала Мизуки. Наверное, она что-то вспомнила, увидев этот наряд. «Я впервые об этом слышу». Это прозвучало так неожиданно, что даже Эрика едва успела ответить вовремя. «Мизуки, откуда точно ты пришла к такому выводу?» «Если твои интересы лежат в этой области, мне, возможно, придётся переосмыслить нашу дружбу». Похоже, Миюки и Эрика подумали об одном и том же. Их с виду серьёзные голоса содержали лишь чуточку серьёзности. «А нет, у меня нет таких интересов». Тем не менее, Мизуки, несомненно, была этим потрясена больше всех. «Начинается». Поняв, на что они намекают, Мизуки запаниковала, но ей удалось отмахнуться и успокоиться из-за слов Тацуи. Зрители полностью затихли. Игроки были в защитных наушниках, так что никакой шум зрителей не влиял на них, но это было делом принципа. Они подняли тонкие, вытянутые винтовки, похожие на трость, к а к для использования в соревновании, их равновесие и концентрация заставили зрителей замолчать и сжать подлокотники на своих местах. Мигающий свет просигнализировал начало. По небу полетели цели, сопровождаемые тихими звуками стрельбы. «Быстро!» Шизуку тихими словами похвалила скорость полёта мишеней? Или магию Майюми, которая слева и справа у н и ч т о ж а л а цели? Майюми не поднимала голову и застыла со своим кат, направленным вперёд. Скоростная стрельба никогда не была рассчитана на стрельбу пулями из винтовки, так что не было никакой необходимости визуально быть на линии огня с мишенью, и у кат никогда не было ни дула, ни прицела. Она не целилась оружием, её стойка была больше похожа на стойку с луком. Цели вылетали с нерегулярным интервалом. В о б щ е сложности 100 целей за 5 минут. В среднем одна цель каждые 3 секунды. По сравнению с нормальной стрельбой, это был смешно-быстрый темп. Дело осложняло ещё и то, что иногда несколько целей вылетали почти одновременно, а иногда 5 или шесть вылетали после 10-секундной задержки. м о й м и п о р а з и л о каждую индивидуальную цель без единого промаха. 5 минут соревнования прошли в мгновение ока. «Она была идеальна!» м а ю м и сняла защитные очки и наушники и улыбнулась в ответ на аплодисменты зрителей. Увидев и я, Татсу это прошептал, будто ему не было что сказать. «Она использовала дозвуковые пули, сформированные из частиц льда. Верно?» Задала вопрос Миюки, продолжая хлопать. На что Татсу улыбнулся и ответил. «Верно. Я удивлен, что ты смогла это сказать». «Это настолько тривиально, что даже я могу его видеть?» Эрика ему яростно ответила, на что Татца криво усмехнулся. «Ну верно, видеть одну и ту же магию сто раз, безусловно, облегчит задачу». Кто-то отвёл глаза от стыда, вероятно, потому что не смогли этого увидеть. Но Татца решил притвориться, что не заметил их. х 100 Она не пропустила ни одну цель?» Искренне удивлённая, вероятно, из-за своего прямого характера, спросила Татцу у Ханока. «Верно». «Удивительно не скорость вызова магии или количество активаций, а стоящая за этим точность. Даже используя в то же время сенсорную магию, человек ещё должен использовать свой мозг для обработки данных. Не знаю, накопила ли она достаточно опыта в повторяющихся вычислениях, или просто так талантливо, она и впрямь достойна быть одной из прямых потомков десяти главных кланов». «Президент использовала сенсорную магию?» С удивлением воскликнула Мизуки, но разница была в том, что на этот раз у многих было такое же выражение лица. Визуальная системная сенсорная магия дальней дистанции, м н о г о м е р н о е н а б л ю д е н и е не п р е д н а з н а ч е н о для изучения нематериальных тел или информационных тел, но наблюдает за физическими объектами с разных углов, словно визуальный радар. Президент часто использует такого рода магию. Взгляд Татсу и спрашивал, «Неужели ты не заметила, на что Мизуки покачала головой?» «На школьных собраниях она использует эту магию, чтобы смотреть за каждым углом. Это очень редкая способность». «Или ты думаешь, что стрельба такого уровня возможна невооружённым глазом?» «Он говорит правду», – мгновенно ответила Шизуку. Во время с о р е в н о в а н и я она поставила себя на место Майюми и рассмотрела все её параметры во время стрельбы. Тогда президент использовала магию типа скорости для превращения молекул воздуха в частицы льда, затем применила дозвуковые ускорения – и одновременно с этим использовала сенсорную магию, верно? При активированной сенсорной магии использовать замедление и затем обратное ускорение и так сто раз, у президента и впрямь удивительная магическая сила. а Лео под магической силой не подразумевал магическую силу практической оценки навыков, но подразумевал более общие рамки наличия физической возможности многократно вызывать заклинания. В обществе распространилось заблуждение, что магия — это деятельность, которая потребляет физическую энергию. Явление не перезаписывается сжиганием всей физической энергии, но и з м е н е н и е м данных окружающих явления. Для того, чтобы изменить данные, необходимо из псионов сформировать последовательность магии, поэтому количество вызовов магии ограничено разницей в масштабе последовательности магии. Магическая сила, о которой говорил Лео, если сравнивать с настоящим понятием, будет похожа на умственное напряжение, действующее на тело. Президент использовал а вариант крепких частиц. Подлинные крепкие частицы уже сама по себе очень действенная форма магии, а с возможностями Президента она, вероятно, сможет вызвать з а к л и н а н и е тысячу раз, а не ничтожные 100. Бесконечные похвалы Татсо и к м а й е м е вызвали сложные выражения на м и ю к и остальных. Они тоже признали, что магическая сила м а й е м е была невероятна, но ну, услышать как Татсо, к о т о р а я как правило, весьма критически относится ко всем магическим вещам, даёт такие необдуманные похвалы, это не могло не вызвать некоторую ревность. С другой стороны, Лео был обеспокоен совсем другим. «Ах, но создать лёд в разгар лета и разогнать его до дозвукового уровня требует много энергии. Даже если закон сохранения энергии не полностью относится к магии, т а ц а о я до сих пор с трудом верю твоему утверждению, что можно использовать такой малый объём магии для успешного перезаписывания явления такого уровня. Хотя он и не полностью применяется, это не значит, что они не связаны». Таинственным образом ответил т а ц а Затем поднялся и направился к зрительным сидениям боевого серфинга. «Что ты имеешь в виду?» Лео погнался за ним и спросил ещё раз. «Магия — это метод, который влечёт за собой изменение явления и не связан с сохранением энергии. Тем не менее, объект, который нужно переписать, связан с законом сохранения энергии. Например, если ты на объекте применишь магию скорости, не поддерживая магии его состояния, ускоренный объект похолодеет, так как собственное тепло объекта перейдёт в энергию движения». Если ты применишь магию тепла на движущемся объекте, не поддерживая м а г и е его скорость, то целевой объект замедлится, так как энергия движения объекта перейдёт в тепло. Как правило, магия стремится избежать изменения несвязанных аспектов, добавляя меры, чтобы сохранить статус-кво, так что сейчас у нас была редкая возможность наблюдать это в действии. Законы физики очень трудно обойти, и даже если они уже изменены нелогичной силой, такой как магия, они будут пытаться вернуться к логическому исходу. Поэтому магия, которая не нарушила закон сохранения энергии, остаётся естественным явлением с точки зрения магии, и не потребуется высокая сила вмешательства. Теперь ты должен понять, так ведь? Для магии, используемой для ускорения частиц льда, нужно взять движение, которое потеряно от создания ледных частиц, и сформировать его в потенциальную энергию, тем самым обманув законы физики. Хотя это идёт вразрез с законом возрастания энтропии и никогда не встречается в природе, Но это более логичное объяснение, чем просто сконструировать ледяные частицы, ускорить их магией, затем применить термодинамику. Такое чувство, что меня просто обманули. Лео, магия — это способность, используемая, чтобы ловко обмануть мир. п о м н ю об этом. Другими словами, мы, волшебники, являемся мошенниками для разрушения мира. Чем сильнее волшебник, тем больше вероятность, что он мошенник. Объясняя это, Татси был полностью серьёзен, Но на добавленные слова Эрики и Шизуку он мог лишь улыбнуться.